Глава третья. Прыгающий. Надо сказать, что загородная резиденция Вепривых вызывала восхищение своими размерами. Настоящая крепость. Бастион, оскалившийся каменными зубцами на высоких башнях. И здесь, кстати, тоже торчали дула больших пушек. Пока поезд притормаживал, я сразу же прильнул к окну, пытаясь проследить то направление, куда направлены орудия. Да уж, нихрена не разберешь. Дальше за замком, посреди равнины, поднималось плато, и его отвесная стена уходила настолько далеко, насколько хватило глаз. Где вертун? Сверху на нем? В одном месте на плато поднималась странная конструкция. Деревянные перемычки, столбы и подмостки, и на них полоскалась на ветру ткань. «Вертуна осмотришь?» усмехнулся веприв сидя на кресле. «Саркофаг сейчас латают. Скоро ведь Красная Луна уходит». Я внимательнее всмотрелся и сообразил, что деревянные конструкции — это строительные леса. Несколько уровней подмостков окружали бетонную сферу, прилипшую к отвесной стене плато, и ее почти не было видно. А Вепревы даже не боятся. По сути, от них до этого вертуна даже полкилометра нет. Поезд... Все реже, постукивая по стыкам рельс, стал заворачивать, и Вертун исчез из виду. Передо мной остались только стены Вепревской крепости. Неплохо они здесь устроились, если у них есть своя железнодорожная станция. Под стенами замка разрослась целая деревня. Люди суетились, бегали, ездили, скакали. В общем, обычная жизнь трудового народа. Безлень никчемная. Процедил сквозь зубы подошедший к окну Вепрев. Чушки. Он с брезгливостью рассматривал копошащийся народ, занятый своими делами. Кто-то вез телеги, полные мешков. Кто-то торговал с прилавка, громко нахваливая товар. Стучал молот кузнеца. Доносился запах плюшек. «Пользуются той защитой, что даруют им лунные», – продолжал Вепрев. «И не ценят этого. Да они, завидев наш поезд, на коленях должны ползать. Если б не мы...» «Долго бы они прожили?» Я пожал плечами. «Как по мне, если бы не безлунные, то вся элита очень скоро загнулась бы от голода, ну или быстро выделила среди себя новых недостойных и заставила бы их пахать. Но пока я мало знал о тонкостях местной разобщенности. Тепличные условия Академии, да и статус лунного, пусть и пустого, не давали шанса коснуться этой бедной, другой жизни». На перроне нас уже ждал конвой. Несколько хмурых ребят в военных кителях, только с фиолетовыми вставками на мундирах. На этих вставках явно выделялась золотая кабанья голова и я так понял, что это личная гвардия Вепревых. Меня окружили, хотели быстро повести в крепость, но я через пару шагов едва не упал в обморок, зашипев от боли. На сломанной ноге далеко не упрыгаешь. Недолунки! вругался насатый. Тащите носилки! Вепрев собирался лично сопровождать меня, не поехал на заготовленной карете, а сразу же отослал ее. Видимо, я был очень ценным экземпляром. Вот так меня, обожженного и покалеченного, как какого-то принца, понесли до высокой арки крепостных ворот. Мы шли прямо по настоящей улице. Поселение без перед стеной было в основном из приземистых одноэтажных домиков, но некоторые возводили здания и повыше. Почему меня не повезли в карете, я не знал. Вероятно, чтоб чушки насмотрелись на зрелище. Толпа тянула шеи, пытаясь разглядеть, кого это несут благородные вепривы. Но, к заметному удовольствию насатова никто не мог меня узнать. Даже лица скрывать не требовалось. Ожоги хорошо маскировали. Но каждый с удовольствием кричал вслух свои предположения. «Солдат, что ли?» «Да какой солдат? Маг же, точно!» «С фронта!» «Да кто оттуда повезет раненого сюда?» «Ну, а откуда же? А где ты белые вертуны вокруг видел?» «Почему белые? У парня ожоги же, это уголек напал!» Не -е -е -е. Его снежок покусал, точно говорю! Я раны от них легко узнаю!» «Да чего ты брешешь без лунь? Вылунь! Да я в армии десять лет, от луны до луны! Почти чин подлунного получил!» Раздался хохот. «А чего ж ты корм-то свиньем таскаешь, а?» «Подлунный!» – началась потасовка, и Носатый, недовольно поморщившись, махнул своим «Успокоить народ». Парочка стражников отделилась от конвоя. Я не видел, что позади произошло, но услышал хлопок и людские крики. Ветер донес запах Гарри. Потасовка, надо понимать, быстро прекратилась. «Не до лунки, Я же говорил, нельзя убивать безлунных!» – вздохнул Вепрев, когда стражники снова догнали нас. Только одежку попортили, господин. Припугнули. Вот и правильно. Носатый приподнял ладонь перед лицом, раскрыл, и в ней появился светлячок огня. Я не скрывал удивления, рассматривая идеальный шарик из пламени. Это было похоже на то, как огонь ведет себя в невесомости. Просто трепещущий шарик. Уже знакомый мне поток псионики хлынул от носатого. Пусть грязная, но более направленная. Чувствовалось, что маг первого дня намного лучше контролирует свои силы. Но вот Вепрев вдунул и огонек, трепыхнувшись, исчез. Послышался восхищенный вздох из толпы, ведь многие заметили огненное чудо. «Безлень должна бояться», — улыбнулся он и подмигнул мне. Несмотря на то, что крепость с виду была древней, внутри ее стен все было более-менее современно. Ну, по меркам этого мира. Поднявшись по крыльцу в огромный замок, мы прошли под его высокие своды. Здесь, между рифлеными колоннами, также висели гобелены, изображающие разных магов. И в основном художники изображали всех героев с пылающими руками. Вепривые были знамениты своими магами огня. Золоченая голова кабана, казалось, тут была на каждой дверной ручке. Не удивлюсь, если на ложках и вилках у них тоже клейма стоят. Дальше по холу дорога поднималась на красивую лестницу, которая, раздваиваясь, вела на верхние этажи. Но на ступени взошел только вепрев, а мои носильщики остановились у подножия. Носатый сделал пару шагов, потом повернулся, будто вспомнив обо мне, расставил руки, словно обнимая роскошное убранство в холле. Ну вот ты и дома, Василий, он шумно втянул в воздух. Чувствуешь, сила так и течет по чакрам? «Смешно!» – скривился я. «Обхохочешься!» «Мне кажется, мы оба знали, что у меня магия заблокирована!» А Вепрев лишь поморщился, покачав пальцем. «Это пока отец не прибыл, ты такой шутник!» ты еще добрый, Василий!» Он резко кивнул в сторону. «В лазарет его! Пусть приведут в порядок перед приездом главы!» Слово «лазарет» почему-то вызвало у моего Василия бурю отрицательных эмоций. Я почти уселся в носилках, но стражники нарочито сильно рванули с места и меня откинуло обратно. «Полегче, Георгий!» – засмеялся Веприв, а потом вдруг посерьезнел и подозвал стражника. «Меня уже оттащили достаточно далеко, и я не слышал, что там ему прошептали. Но этот Георгий, двухметровая белобрысая шкафина, только послушно кивал, бросая взгляды в сторону нашей процессии». «Эх, где моя красотка Соболева?» В лазарете у вепривых заведовал противный, согнутый от возраста старикан. Если дать волю фантазии, я бы сравнил его с одним из наших умников. Был у нас в корпусе псиоников похожий медик-исследователь Паша Ковалев. Правда, намного моложе этого старого целителя. Но в своих исследованиях он зашел куда-то не туда и сжег себе имплант. Другими словами, получился самый настоящий жженый псарь. Он был единственным из наших менталистов, который выжил после такого. Но последствия были катастрофическими. Тело его стало больше похоже на иссохшее дерево и обладало очень малой подвижностью. Он так и шаркал не спеша по медблоку, скрипя бионическими суставами, которые ему пришлось заменить после трагедии. Ну и, конечно, как водится, в неравнодушном военном обществе мы наперебой придумывали ему клички. Ведь псионические способности – Да и мозги тоже. Умник сохранил, оставаясь верным псом Свободной Федерации. Звали мы его и с и корягой, и сутулой собакой, и корявым псом. Кто на что гораст. Вот и этот старик очень уж напоминал мне нашего корявого пса. Только постарше. А Василий его ненавидел. Люто, с настоящей природной яростью. Я даже удивился, чувствуя, как начинают от злости трястись поджилки. «Пришлось побороться с седым хозяином тела, прежде чем я смог хотя бы улыбнуться». «Улыбаешься, подлунок?» Хмуро спросил целитель, когда меня сгрузили на кушетку. «Я слышал, ты драться к магистру полез?» Георгий, который сопровождал меня, сразу же отозвал старика в сторонку и что-то ему прошептал. Скорее всего, передал указание от веприва. Потом меня долго обследовали крючковатыми пальцами» ворча при этом, что талант, достойный самого государя, кому-то приходится тратить на исцеление какого-то никчемного пустого. Ответов от меня не требовалось, и я молчал. Мне и так было трудно сдерживать Василия. А корявый пес, проводя те же манипуляции, что и Соболева в Маловратской академии, потихоньку занимался моей внешностью. Он выудил из шкафчика коробочки с таблетками, и на некоторых я увидел надписи «Нериум». Ага, что-то вроде того эфириума, который у меня забрали вепривские бойцы. Потом водрузил рядом на кушетку железный ящик с инструментами. Чего он там резать-то собрался? А, сейчас потерпи, безлунь. Наконец, счастливо улыбнулся целитель. Будет больно. Мое исцеление заняло около часа. Все это время... Старик втирал мне в кожу лица толченый порошок, да подпитывал его действия магией. Даже на бедро он потратил меньше времени. «Свободен!» — угрюмо буркнул целитель, отрывая от меня свои руки. Когда я соскочил с кушетки и чуть не упал, завалившись на больную ногу, то сразу понял, что у меня серьезные проблемы. Боль от перелома была теперь тупая, но все равно довольно сильная. «Твою псину!» вырвалось у меня, когда пришлось схватиться снова за кушетку, чтобы не свалиться. «Что за псина? Борзовских-то не осталось ни до лунок!» – зло выкрикнул старик. «Ты бы в этих краях так поменьше ругался!» «Ты чего учудил ко столом? процедил я сквозь зубы, пытаясь выпрямиться. «Ты особо-то не прыгай на ноге, подлунок. с ядовитым участием усмехнулся Корявый. «Мало ли, опять сломаешь!» В лазарете остались только Георгий и его напарник. Здоровые маги стояли у выхода, сложив руки на груди. И хмуро наблюдали за мной. А корявый аж светился от счастья, наблюдая за гримасами боли на моем лице. Это явно какая-то личная неприязнь. И Вася его ненавидит. И старик явно нас недолюбливает. А говоришь талант! Я ощерился, принимая правила игры. А на деле коновал каких мало! Да тебя лошадей лечить, и то только помощникам!» Улыбка исчезла с лица Корявого. «Слышь ты, помет Борзовский!» Глава просил не упоминать об этом, господин Коряжный. Сразу донеслось от выхода. Старик поморщился, выругался, а потом улыбнулся мне самой невидной улыбкой. «Ну, кто знает, Василий, может, перелом не так сросся?» Это ж смотреть надо, зайди потом как-нибудь. И он сразу отвернулся, подхватив коробочки с таблетками. Мне работать надо. Если переносить на ногу вес, то возникала дикая боль где-то посередине, внутри бедра. И такое чувство, что нога стала чуть короче. Так вот о чем просил носатый. Да, вечный коллега теперь точно далеко не уйдет. Коряжный, твою псину, как же тебе подходит фамилия? Ага, зайду я к тебе, если только шею свернуть. Рядом на кушетке лежали медицинские инструменты, среди которых был и скальпель. А ведь искушение велико, да и спина лекаря близко. Я доскочу до него и с такой ногой. Заметив мой взгляд, оба охранника у двери чуть подняли руки. На пальцах появилось свечение. «Вася, не дури!» Георгий покачал головой. На размышление. Мне понадобилось несколько секунд. Опять жуткий резонанс моей злости и Василия. И невероятное усилие, чтобы подавить этот бунт непослушного тела. «Вася, чего же тебе сделал этот лекарь, если ты готов воткнуть ему скальпель в спину?» «Нет, ты погоди, наше время еще придет. Дай разобраться. Только доверяй мне». «Все нормально», – равнодушно ответил я, отведя взгляд от согнутой спины коряжного. Я оттолкнулся от кушетки, перенеся вес на здоровую ногу. Попробовал скакнуть на больной. В глазах посветлело, когда стрельнуло так, что захотелось просто свалиться кулем. Но я сделал шаг, хотя дышал как паровоз. «О, прыгаешь, как молодой козлик», — обернувшись, захихикал коряжный. Я даже не обернулся в его сторону, сделав еще прыжок к двери. Георгий вздохнул, потом сказал целителю. «Коряга, ну ты хоть трость ему дай!» «Нету! У меня тут все посчитано, и указания такого не было!» Так начался мой первый день в Вепровском замке. Меня определили в неплохую комнату, которая, как назло, была на верхних этажах. Побег по лестницам мне явно не светил. Правда, я пока никуда и не собирался, потому что мне требовался просто отдых и время подумать. В моей комнате... На столике с фруктами обнаружились вилка и небольшой ножик. Неплохо, неплохо. А еще здесь были туалет и ванна. И по звонку колокольчика должен был приходить слуга, чтобы принести поесть. Вот только мое положение господина явно было спорным. Прислуга не особо спешила на мой зов. Как они различали оттенки звона, кто из господ их зовет, я и не знал. «Мне же лучше». Подольше побуду один. Ох, жонный пёс. Я с видимым облегчением опустился в горячую ванну. Прыжки на ноге, пусть и стростью, которую мне нашёл сердобольный Георгий, уже меня порядком измучили. Ночью не поспал, потом погоня. Нет уж, следующий мой шаг будет со свежими силами и максимально продуманным. Главное, чтоб вепривы не сделали ход первыми. Перед ванной стояло зеркальце, и я, протерев запотевшее стекло, рассматривал свою новенькую рожицу. Кожа розоватая, без единого следа ожога, как у младенца, хотя шрам на щеке так и остался. Брови и ресницы еще не отросли, остатки волос на голове сбрили, но уже пробивается едва заметная седая щетинка. Да, целитель все-таки оказался умелым. Я посмотрел в карие глаза Василия и кивнул. Доверься мне, интуиция еще не подводила. Меня клонило в сон, но я все равно расслабился, откинувшись на спину и положив руки на края ванны. Снова постарался просветить свое тело. Нижняя чакра так и закупорена, но меня интересует не она. Поток энергии ровный, проскальзывает дальше в тело. Здесь и вправду, как будто полегче дышать в этом замке. Вспоминая, что я видел в телах ракулов, Стал искать вторую чакру. «Да гребаный насрать, не вижу!» От Василия прилетела эмоция уныния. Я стукнул кулаком по краю ванной. «Соберись, тряпка! Вспомни про корягу!» Это подействовало, и в тело хлынула злость. А злость — это энергия, хоть и неконтролируемая. «Так, ладно, нижнюю вижу, а вторую не вижу. Я только знаю, где она. А если выше посмотреть? Нет, не третью. У оракулов развита четвертая чакра, произвольно или интуитивно, и вся их магия мысли протекает оттуда. Ведь мой кокон откуда-то подпитывается, не может же быть, чтобы не было источника энергии. И среди глухой тени, которую для меня представляло все мое тело, я вдруг увидел серо-золотой отблеск в области солнечного сплетения. Она есть! Она там! Да! Я хлопнул по ванной и даже выпрямился, но тут же зашипел от боли в ноге. «Женый ты! Коряга хренова, я тебе это припомню!» Мне пришлось снова откинуться, расположив ногу поудобнее. Взгляд снова устремляется внутрь. Прыжки по мозгам оракулов дали явный результат. Что-то в моем теле получило развитие, и мне надо было найти это что-то. Я всмотрелся в солнечное сплетение, пытаясь разглядеть четвертую, «оракульную чакру». В нашем корпусе псиоников ее называли «серой», несмотря на золотой оттенок. Средняя между белой небесной и черной земной, поэтому и серая. А ведь у того паренька, который мухлевал в мензурке, она была намного четче. Тут снова проявилось золото в районе солнечного сплетения, но я не успел зацепиться взглядом. Слишком слабо. Так, а если представить, что меня атакует «оракул»? Я улыбнулся. Самовнушение всегда было моим коньком. «Вася, про корягу забыл!» Шепнул я и получил новую порцию злости. Пошла энергия. Я представил сворачивающийся кокон. И тут снова мелькнуло золото. Но отблеск сверкнул, будто грань изумруда. И лучик почему-то ушел не вниз, а наверх, к голове. Соскочил, как бы назвали у нас, в корпусе псиоников. «Боже!» Как давно это было, я уже забыл все азы учебы. Я округлил глаза, когда почуял в шее и затылке знакомое ощущение. Твою псину, это была псионика. Не чужая, не этот бесполезный ручеек, текущий через нижнюю закупленную чакру. Это была моя собственная чистая псионика. Моя! Я снова радостно выпрямился в ванной, не обращая внимания на боль. Откинулся, подняв волну и выплеснув воду на пол да женый пес не женый ты не женый у меня чуть слезы не навернулись то ли от боли то ли от радости не горелый ой извините господин принимает ванну послышался скромный голосок я повернул голову посреди комнаты стояла служанка как назло блондинка к которым я так был неравнодушен одета в форму короткая черная платьице, обтягивающее бедра белый фартук с кружевами И на немаленькой груди нахально расстегнутый аж пара пуговиц. Моим ориентиром здесь оставался Василий и его эмоции, которые вызывали в нем люди. Вот посмотришь на кого, типа того целителя коряжного, и сразу понимаешь, говнюк, каких мало. Или тот боец Георгий из охраны Вепрева, двухметровый белобрысый. Вася почему-то его уважал, передавая и мне это чувство. А эта служанка не вызывала никаких эмоций. «Странно, ведь такая симпатичная». Уверен, что в этой роскоши Василий вполне мог и баловаться с прислугой. Впрочем, усталость и сонливость делали мысли вялыми. Ни о каких развлечениях речи не шло, но блондинка хороша. Служанка стояла, скромно покручивая в руках метелку. Она поняла, что не дождется от меня никаких слов, и сказала, «Господин магистр прислал меня узнать, не требуется ли вам что-нибудь». Я стиснул зубы, сдержав раздражение. Так-то я бы хотел послать этого виприва куда подальше с его заботой и нападать больной ногой прямо под его лунный зад. А видение чакр уже улетучилось. И стало ясно, что мне теперь долго настраиваться на эту волну. Тем более я скорее усну, чем достигну результата. Но пустая злость моему делу не поможет. И пока радость от небольшого успеха не улетучилась, Я постарался улыбнуться как можно дружелюбнее. «Очень тронут юная...» «Вы не помните?» Та удивилась. «Ах, да, господин предупреждал, что с памятью проблемы». «И с болью», — кивнул я. «Передайте господину, что я был бы очень благодарен, если бы мне дали обезболивающее». Служанка чуть удивилась. «Обезболивающее?» «Да, и поскорее». Я ждал, когда она уже уйдет. Корячиться с покалеченной ногой, пытаясь вылезти из ванны, на виду у дамы, тем более блондинки. Нет уж, увольте. А обезболивающее на самом деле было очень нужно для моего плана. Вепрев сам дал мне козырь в руки, и упускать такой шанс я не хотел. Мой взгляд коснулся ножика на столике. — А орехи у вас есть? — неожиданно спросил я, когда служанка уже почти вышла. — Говорят, они сил придают. Конечно. Та радостно ответила, «Сейчас скажу почистить». «Нет, я сам почищу». «Как можно беззаботнее», — сказал я. «Щипцы-то, надеюсь, можно принести?» Служанка удивилась и этой просьбе, но пожала плечами и скрылась. «Мне же оставалось только надеяться, что Вепреву моя просьба не покажется странной».